Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаймдронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бени крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях? Рэп Арьелейб молчал, сидя на кладбищенской стене.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 Кто ты? Откуда ты идешь? И чем ты дышишь? Попробуй меня проем, и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу. Перестанем размазывать кашу. Я тебя попробую. И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят...